Глава 29. Арина. «Вы в порядке?» – спрашиваю я мужчину. «Раньше я его в школе не видела, поэтому стараюсь скрыть озабоченность. Конечно, Соболев говорил мне, что нанял фирму, которая занимается охраной, так что скоро наши ученики будут в полной безопасности. Это, конечно, не могло не радовать, поэтому незнакомцу я стараюсь улыбаться». Наверняка он тот, кто будет обеспечивать защиту детям. Не зря же пришел с Владом, который сейчас с таким же недоумением смотрит на него. «Да», — хрипит мужчина и странно дергает головой, словно пытается отбросить какие-то мысли. «А вы?» «Это Арина Максимовна», — вклинивается в наш разговор Влад. «Мы о ней уже говорили». «Я улыбаюсь?» Пытаюсь скрыть раздражение из-за того, что, оказывается, меня уже успели обсудить. Хотя в этом нет ничего удивительного. Порой мужчины хуже женщин. Любят сплетничать и обсуждать то, что видят или не видят. Но об этом думают. Меня зовут Макар. Громко и с нажимом произносит оборотень. От его имени где-то в груди холодеет. Но внешне я остаюсь спокойной. Даже сердце не сбивается с привычного ритма. За эти годы я не раз встречала мужчин с этим именем, так что какой-никакой, но иммунитет у меня на него выработался. «Приятно познакомиться. Добро пожаловать в нашу школу. Вам ведь уже все показали? Стараюсь быть радушной». «Да», — он кивает, не отрывая от меня подозрительного взгляда. Словно считает его обманываю. «Алина...» «Арина», — поправляю его. «Да». Арина Максимовна, Макар тянет мое имя. Скажите, мы с вами раньше нигде не встречались? Я медлю с ответом, разглядываю его: широкие плечи, мощная грудь, в принципе распространенное телосложение среди оборотней. Они стоят с Владом рядом, и я замечаю сходство, которое объединяет всех представителей их вида. Но все равно Макар другой. «Он опаснее?» «Да, точно. Его обволакивает аура власти и силы. Такой не будет подчиняться. Сам установит правила и заставит им следовать». «Это пугает. Но я от чего-то не боюсь. Поднимаю взгляд, встречаюсь с его глазами и снова вижу нечто знакомое. Но вот понять, что именно, не могу. Красивый цвет, насыщенный». Достаточно теплый, чтобы можно было решить, что где-то глубоко в душе этот оборотень – настоящий добряк. Но что-то мне подсказывает, что я ошибаюсь. Цвет – словно передержанная на огне сахарная карамель. Видишь ее и ждешь сладость. Может, даже надеешься на нее, но получаешь острую горчинку, которая не радует, больно бьет по рецепторам, обманывает тебя своим внешним видом. «Этот мужчина не обманщик, но тоже может сделать больно». Качаю головой и с легкостью, немного грустной улыбкой, отвечаю ему. «Простите, Макар, но даже если мы с вами где-то встречались, я этого не могу вспомнить». «Удивительно. Кажется, он мне не верит. Смотрит внимательно, ищет ложь, но не находит. Мы с вами встречались». Решаю говорить с ним прямо и задаю свой вопрос. «Мне кажется, что да. Но вы ведь меня не помните?» «Слушай, она тебя не знает. Встает на мою защиту Влад. Друг обходит Макара, становится чуть впереди меня, закрывая плечом. Мне становится легче дышать. И я улыбаюсь и качаю головой. Мне кажется, что вы ошибаетесь. Наверное, случайно меня с кем-то перепутали. Ничего так бывает, не переживайте». Я не переживаю, просто это странно. Пожимаю плечами и кладу ладонь на плечо Влада. Я не показываю этим ничего, делаю это чисто машинально. Но Макар вдруг издает такой звук, словно собирается рвануть в драку. Рычит, едва слышно, но опасно. Я отступаю, моя рука падает, и я ругаю себя за слабость. Нельзя показывать страх». Хотя в ситуации, когда могут сцепиться два сильных оборотня, слабая женщина легко станет случайной жертвой. Я вижу, как напрягается Влад, как он готовится дать отпор, как темнеет взгляд Макара, меняется выражение его лица. Это пугает. Неужели мужчина нестабилен? Но как тогда Данил Кириллович допустил его до работы в школе? Не знал. Мы трое словно герои дешевого фильма ужаса. Замираем и ждем развязки. Кто-то должен сдаться первым. И я опасаюсь, что этим кем-то буду я. Не выдержат нервы. И вздрагиваю, когда в кармане звонит телефон. Мелодия разрушает гулкую тишину, и Макар тут же приходит в себя. Резко втягивает воздух, шумно выдыхает и сквозь зубы выплевывает «Простите, не знаю, что на меня нашло». Недоверчиво хмыкает Влад, и я с ним согласна но озвучивать не собираюсь. Достаю телефон и отвечаю на звонок, отворачивая лицо в сторону. «Лучик, что случилось?» «Дубль мама. Отец предлагает провести остаток каникул у него в клане. Я могу согласиться?» Закатываю глаза, но вслух не ругаюсь. Володя совсем осмелел. «Дочь выросла. Теперь можно и мимо меня попытаться протиснуться?» «Ну уж нет». Я ему и его клану не позволю использовать Свету в своих целях. Ты этого хочешь? Не знаю. Я почти вижу, как она морщит нос. С одной стороны, да. Там и природа классная, можно в озере накупаться на весь год. И друзья есть, скучно не будет. А с другой? Опять начнет знакомить с перспективными партнерами и их сыновьями. Замуж, конечно, не выдаст, но нервы опять потреплет. «Значит, оставайся дома». «Скучно», — тянет Света. «А там не только отец, но и его пара, а она тебя на дух не переносит». «Она просто ревнует», — отмахивается Света. «Она и к тебе его ревнует, хотя это глупость». «Ма, так мне ехать или нет?» «Езжай, все равно ты через неделю от него сбежишь. Знаю я вас». «Ты чудо», — восклицает она и сбрасывает звонок. Да, у Володи и моего лучика не сложились отношения. Он пытается на нее давить, а дочка уже давно приняла решение, что будет жить самостоятельно. «Ты снова зовешь его Володей?» — хмыкает Влад. Его это бесит, вздыхая. Но избавиться от внимания все равно не выходит. Я уже всех неженатых оборотней из клана Терских знаю. Смеюсь, но меня обрывает холодный голос Макара. «Откуда у тебя взрослая дочь? Тебе же...» 26, ей 16, математика не сходится. У меня все прекрасно сходится, не выдерживаю и грублю ему. Нервно оборачиваюсь, но все слова застревают в горле под карамельным взглядом. Влад, зову друга, у вас же были дела? Надеюсь, я вас не сильно отвлекла? Мне пора работать. Разворачиваюсь на пятках и буквально убегаю. Мне не по себе, этот мужчина... Он странный и вызывает во мне странные чувства. Я словно боюсь его, но какая-то часть меня точно знает, что он не может причинить вреда. И это пугает еще сильнее. Незнакомец. Макар, который утверждает, что мы можем быть знакомы. На мгновение я замираю, подавив в себе дикое желание обернуться и снова посмотреть ему в глаза. Иррациональное чувство. У меня есть дела. Мужчинам тоже стоит проявить усердие и приступить к работе. Это важнее, чем глупые домыслы. Того Макара здесь быть не может. Что ему делать в школе, он же... Пытаюсь вспомнить, чем занимается муж сестры. И не могу. Не помню даже, говорила ли она мне об этом. Да и что с того, если говорила? За столько лет все могло кардинально измениться. Нет, это не может быть он. Луна ведь не настолько жестока.